Глава 17: Расстрелять или жениться? Титаническим усилием воли я заставила себя отшатнуться от Саливана, но продолжала смотреть ему в глаза при этом. Расправила плечи, высокомерно задрала подбородок, сцепила руки в замок за спиной, сухо произнесла. «Это ничего не значит. Я подалась эмоциям, «Но такого больше не повторится. А ты, ты не смелись ко мне со своими поцелуями». «Я имею право целовать свою невесту столько, сколько считаю нужным. И вообще-то ты первая полезла», – ухмыльнулся Салливан, скрестив руки на груди. «Я не твоя невеста», – произнесла как можно строже и спокойнее. «Отметка богини Арене на твоей ладони говорит об обратном». Я на миг прикрыла глаза, стараясь дышать ровно. «Мне плевать на эту руну. Любое заклинание можно стереть, извлечь. Я намерена избавиться от этой отметки богини во что бы то ни стало. Спасибо, конечно, что сегодня ты меня натурально спас. Но дальше я намерена идти одна» и разбираться со своими проблемами самостоятельно. «Никуда ты от меня больше не пойдешь!» Неожиданно гневно рявкнул Салливан. «Если ты еще хоть раз попробуешь от меня сбежать, клянусь, я тебя найду и прикую кандалами». «К ржавым трубам в подземелье? Кровати!» Нехорошо улыбнулся Саливан. И эта его сладенькая ухмылочка и двусмысленные намеки взбесили меня чрезвычайно. Слушай, я понимаю, что тебе нечем, но все же попробуй понять. Я не твоя невеста. И я никуда с тобой не пойду. Я, я вообще не из этого мира. «Я оказалась тут по воле случая, но намерена в ближайшее время покинуть Лакор. Я не могу быть твоей невестой, слышишь? Не могу. И не хочу. И не уподобляйся безмозлым одноклеточным существам, а то я подумаю, что арханы тоже к ним относятся». «Ты всегда такая злобная», – деловито поинтересовался Салливан, пропустив мимо ушей, Все мои слова. «С утра хотела быть доброй, но к ночи, как видишь, отпустила», – огрызнулась я. Думала спровоцировать Саливана на ответный выпад. Больно скандальное у меня сейчас было настроение. Но он неожиданно звонко рассмеялся. «Необычное же мне досталось истинное. С огоньком. Что ж, даже так интереснее». Думаю, наше венчание Лакор запомнит надолго. Какое к Дилманам венчание? Сколько раз тебя нужно послать, чтобы ты понял, куда идти? Меня не нужно слать, а звать, — сладко улыбнулся Салливан, горячим шепотом в ночи, как и подобает супруге. Фиу! в отчаянии взвыла я, обращаясь к лекарю который в этот момент как раз пытался проползти мимо нас сали к выходу. «Ну скажи ему!» Фил понял, что незамеченным ему разгромленный тактир покинуть не удастся, и замер на месте, таращась на нас. «Не-не, я в ваши ролевые игры не играю!» Протестующий замахал руками Фил. «Ну скажи, какая змея невеста, а?» «Полагаю, что красивая!» – пожал плечами Фил и шмыкнул носом. «Наряженная, накрашенная, в белом платье, кружевном. Думаю, кружевное подойдет тебе больше». «И он туда же». «А у твоего друга хороший вкус!» – ухмыльнулся Салливан. Я зарычала, так как меня начало потряхивать от злости. Нет, ну так нечестно! Обычно это я всех вывожу из себя, а не наоборот. Фил тем временем осторожно отполз подальше от Салливана, снова, спрятавшись за мной. Родингер с любопытством проследил за его поползновениями и недовольно подсокал языком: « Негожа прятаться за спиной девушки! Это смотря какая девушка горячо парировал Фил. «За спиной этой воительницы грех не спрятаться!» «Ну и смотря какой мужчина! И мужчина ли!» «Так, хватит оба!» – рявкнула я, схватившись за голову, которая готова была расколоться на части. Впрочем, как и рука, в которую попал ледяной поцелуй. Тут только Салливан заметил, что одна моя рука уже покрыта коркой льда. Улыбка тут же сползла с его лица. «Что у тебя с рукой?» «Демоны ранили, поэтому и сейчас я иду с Филом в лекарскую лавку, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок». «Лавка далеко находится?» – нахмурился Салливан. «Получаси ходьбы отсюда!» – подал голос Фил. «Я вас довезу», – заявил Салливан, направляясь к выходу. «Демонические раны надо лечить быстро. Телепортировать тебя сейчас нельзя. А мы на лошадях. Ну что вы стоите? Идемте!» Я неохотно поплелась за Салливаном, признавая его правоту. Как бы мне сейчас не хотелось быть против из-за врожденного чувства противоречия, Но сейчас каждая минута была на счету. Нельзя, чтобы леденящий, демонический холод добрался до сердца. Рану надо было вылечить в ближайшее время. Лечить ее несложно, но требовались определенные снадобья, которые я и собиралась взять у Фила. Поэтому все же проследовала за Соливаном на улицу. Он порывался мне помочь усесться на лошадь, но я не дала ему это сделать и сама ловко запрыгнула в седло. Я хоть и ранена, но и не беспомощна. Мы с Филом поехали на лошадях вперед. Салливан и один его охранник по имени Гордон, который как раз и подогнал лошадей, ехали за нами следом на небольшом расстоянии. Ускакать прочь от этих двоих на прыткой лошади я даже не пыталась. Чувствовала спиной, что Соливан глаз меня не сводит и даже не представляла, как от него скрыться. «Как же меня бесит эта наша нелепая помовка!» – прошептала я, но Фил услышал. «Слушай», – негромко произнес он, подъехав ко мне ближе, – «а может это, в самом деле, пристрелить его по-тихому?» «Кого?» Соливана? смущенно сказал Фил. «Нет, Архана, нет и помолвки. А у меня в лавке два отличных ствола спрятаны». «Фил!» — укоризненно воскликнула я. «Ну что ты так сразу орешь? Я просто предложил!» — надул губки Фил. «Нет так нет, подумаешь. Но если не хочешь кончать своего случайного женишка, тогда тебе светит только одно» м ты о чем?» «Влюбиться в него и сохнуть по нему до скончания веков», хохотнул Фил и подскакал от меня вперед, чтобы я не могла дотянуться до него и нападать как следует. Пока мы с Филом шутливо переругивались и догоняли друг друга, то не слышали, как за нашими спинами обмениваются возмущенными репликами Салливан и его охранник. «А может, их прямо сейчас расстрелять?» – деловито предложил Гордон, поравнявшись с Аливаном. «Сразу двоих, чтобы уж наверняка. У меня отличный ствол припасен, и я меткий». «Гордон!» – укоризненно покачал Ливан головой. «Ну что ты так сразу? Я же просто предложил!» – театрально вздохнул Гордон. «Нет так нет!» Но если ты как можно быстрее не избавишься от этой леди, то тебе светит только одно. Мм, ты о чем? Жениться на ней и сохнуть по ней до скончания веков. Расстрелять или жениться? Ухмыльнулся Сливан. Отличная альтернатива. Даже не знаю, что и выбрать.